Руссия, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, который не снилось европейскому мужику а свое безделье дрему мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем что не хотели отнять для него лишнюю пять земли от соседа помещика и без того с каждым годом все скудевшего почему Алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства, с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячешными мечтами по своей собственной воле стать юовом, бродягой, босиком, юродом. И почему вообще случилось то, что случилось с Россией? погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок. Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой от решения от жизни. Душа ее была в непрестанном и высоком напряжении. Царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только при уготовлении к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец, Баскаков, что сделал с своей жизнью Баскаков, я уже говорил, а что делал над собой? над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица небесная, отец. А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства. Брат Николай ради Сашки и прелести деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий Все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по-следующему. Стал однажды Николай рисовать мне мое будущее. «Ну, что ж», — сказал он, в подшучивая, — «мы, конечно же, вполне разорены и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить». Женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик. И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался.